Вскоре по адресу спальна улица, дом 14, прибыл и Густав Шкрета. Наш господин ошарашил его странными желаниями, но компенсировал это удивление своими возможностями. И Густав Шкрета за энную сумму согласился подобрать господину Н новых фотографических родственников, что, в общем-то, смахивало на коллекционирование. С Ирэной и Янкой филокартист поддерживал, скажем, периодические отношения. С писателем он познакомился в баре у старого Эдгара. Вендулку предоставил господин Н, а сам Густав Шкрета рассматривал себя в зеркале почти что ежедневно. Если не принимать в расчет театрального фашиста, чем не родственники? Когда же фотографический альбом был готов перекочевать к заказчику, у господина Н возникла свежая фантазия отобедать. Для чего и пригласил своих новых родственников посетить историческую родину Герги Геллера. Как мне рассказывал господин Н, Он всегда с пиететом относился к авантюрному роману, особенно к сатирикону Петроне, считая эту книгу основополагающей для всей плутовской литературы. И поэтому с радостью пожертвовал своим имуществом ради простодушного аферизма. Тем более, что новую жизнь он собирался начать на пустом месте и в свежем архитектурном стиле. Имея, впрочем, достаточно денежных средств на личном счете в банке. И если вы думаете, что Ержи Геллер поджег свой дом с менее благородными целями, чем горе оно все ясным пламенем, то вы его плохо знаете. Вот почему Виндулка решила, что дядюшку внезапно отравили, иначе подобный идиотизм она объяснить не смогла. Эх, молодость, молодость да я в своей жизни совершал и более сумасбродные поступки дабы избавиться от меркантильных особ ибо когда у тебя ничего нет ты многим особам становишься неинтересен короче говоря на званом обеде наш господин появился в маске а кроме виндулки и густава шкреты никто настоящего лица ержи геллера не видел Как Нерон сравнивал для меня эти зрелища, господин Энн, намекая на пристрастие римского императора к театральным мистификациям. В общем, отобедали. После чего господин Н приспокойненько подпалил свой дом и отправился на железнодорожный вокзал, доверяя Густаву Шкрете вывести гостей с пожарища. Как Нерон! — Все сравнивал господин Н, декламируя, что Рим горел и нам велел. А между тем активный пособник данного мероприятия Густав Шкрета давно приобрел шесть билетов в одно купе и теперь выводил родственников с пепелища, дабы успеть на фирменный поезд «Прага-Брно». Или «Брно-Прага» — это в какую сторону посмотреть. Янка Ирена и писатель Петер Бурган — пребывали в подавленном состоянии, зато Вендулка и Густав Шкрета чувствовали себя превосходно, убеждая всех, что гибель Ержи Геллера — темное дело. И лучше подыскать ему замену, при чающих вину обстоятельствах, как то пожар, отравление и непонятные родственники, которые с дуру могли бы рассчитывать на богатое завещание. В общем, когда в купе появился и господин Энн без маски, все принялись убеждать его стать Геллером на полном казенном обеспечении. Вендулка — согласилась оплачивать квартиру, понятно, что из денежных средств самого господина Н. а Ирена вызвалась накорякать за Иржи Геллера роман, естественно, что руками писателя Петера Бургана. Остается добавить, что после удачной мистификации новоявленный Иржи Геллер и Густав Шкрета решили отметить это событие на квартире у Янки для разнообразия. Сколько они там выпили коньяка, это одному богу известно. Но когда Густав Шкрета попытался открыть бутылку с болгарским кетчупом, у него ничего не получилось. Вначале он ковырял бутылку опасной бритвой, потом попытался размочить пробку в горячей воде, но включил холодную и упал вместе с кетчупом в ванну, где мертвецкий заснул». Иржи Геллер разумно предположил, что Густав Шкрета подобным образом протрезвляется, и надписал его «Гай Петрони арбитр» в знак признательности за оказанные услуги. К тому же Густав удивительно походил на любимого писателя господина Н. «В ванне с кетчупом». После чего Иржи Геллер закрыл входную дверь, Положил ключ от Янкиной квартиры себе в карман и отправился на спальную улицу отдохнуть. Только не успел, поскольку часа через два... Ему доставили тело Густава Шкреты в женском берете. И покуда Иржи Гейлер соображал, что теперь с ним делать, Янка с Иреной также стремительно ускакали, пофыркивая от возмущения. «Это от того, что мы насвинячили в Янкиной квартире», — подумал господин Энне и оттащил Густава Шкрету в ванную комнату протрезвляться дальше. «Все остальное вы уже знаете».